спешит стать во главе своих йоменов и вассалов. А удивленные крестьяне и любопытные жители Стейнза облепили склон Куперхилла на противоположном берегу реки, и никто из них толком не знает, что тут происходит. Но все высказывают самые различные догадки о великом событии, которое должно свершиться у них на глазах, и некоторые говорят, что это счастливый день для всего народа,